«Мне кажется, лучше», — отвечала она, избегая его взгляда. «Но у вас как будто лихорадочный цвет лица», — сказал он, налегая на слово «лихорадочный». «Мы разговорились с нею слишком», — сказала Бетси. «Я чувствую, что это эгоизм с моей стороны, и я уезжаю». Она встала, но Анна, вдруг покраснев, быстро схватила ее за руку. «Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам...» «Нет, вам...» — обратилась она к Алексею Александровичу, и румянец покрыл ей шею и лоб. «Я не хочу и не могу иметь от вас ничего скрытого», — сказала она. Алексей Александрович потрещал пальцами и опустил голову. «Бетси говорила, что граф Вронский желал быть у нас...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 Не смотрел на нее. Одним словом, я не хочу. Алексей Александрович подвинулся и хотел взять ее руку. Первым движением она отдернула свою руку от его влажной, с большими надутыми жилами руки, которая искала ее. Но, видимо, сделав над собой усилие, пожала его руку. «Я очень...»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 Он остановился, глядя на княгиню Тверскую. — Ну, прощайте, моя прелесть, — сказала Бетси, вставая. Она поцеловала Анну и вышла. Алексей Александрович провожал ее. — Алексей Александрович, я знаю вас за истинно великодушного человека, — сказала Бетси, остановившись в маленькой гостиной и особенно крепко пожимая ему еще раз руку. — Я посторонний человек, — Но я так люблю ее и уважаю вас, что я позволяю себе совет. Примите его. Алексей есть олицетворенная честь, и он уезжает в Ташкент. Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и советы. Но вопрос о том, может ли или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама».